Глава восьмая. Марина. «В этом платье действительно теплее». Я приподняла выше ворот, поежившись после сна. «Конечно, оно с чужого плеча, но выбор небольшой. Вчера я его хорошенько застирала, а Радагаст высушил, и теперь холод не пугал. А еще оно прекрасно вобрало запах дракона. Так что пахло от него замечательно». Не так ярко, как Адрадагаста, но тоже неплохой вариант в нашей ситуации, к которой я не знаю, как относиться. Сегодня вновь проснулась возле дракона и убежала к реке, пока никто не увидел. Так и не поняла. Он меня перетянул в свой спальник, или я сама перебралась поближе в ночную бреду. Так странно сходить с ума от запаха мужчины. А это именно сумасшествие. Правда, в этом мире оно называется иначе. истинность. Куда убежала? Ладони Радагаста легли на мои плечи, и он громко вдохнул аромат моих волос. А еще это сумасшествие взаимное. Ты меня ночью перенес? Не помню. Горячее дыхание опалило макушку, и по телу побежали щекотные мурашки. А нужно помнить. Мало ли что еще забудем, Проворчала я, вновь поёжившись, только теперь от близости Родогаста. Что, например? В его голосе слышалась улыбка. Не знаю. Щёки вспыхнули от смущения. А в вашей истинности нет никаких подвохов, ну, там, подтверждения и прочего. Как у вампиров. Он укусил её, она его. Или это у оборотней? Не слышал про такие обычаи у оборотней и вампиров. озадачился он. «У вас и вампиры есть?» «Конечно!» — фыркнул Радагаст и вновь громко вобрал мой запах. «Надо же! Но ты не ответил. Вдруг от того, что мы друг друга нюхаем, истинность как-то закрепляется?» «Истинность закрепляют магическим браком и следом совместной ночью». Уверенно он закатил глаза. а ты всё пытаешься от меня сбежать, вернуться к нормальной жизни. Тебе здесь так не нравится?» Он широким взмахом руки указал на берег реки. Вид открывался чудеснейший. Алую и золотую листву шевелел лёгкий ветерок. Он пробегался по потускневшей траве, игрался в бирюзовых водах, путался в волосах. Капли росы поблёскивали в лучах солнца, словно драгоценные камни. В реке беспично плескалась рыба, и временами мелькали разноцветные хвосты русалок. На противоположном берегу лениво чистил зубы леший. Мы покинули людские земли, и мир вокруг будто изменился. За каждым поворотом могла встретиться сказка. «Здесь красиво», — вздохнула я. «Кто скажет иначе?» Но моя жизнь в другом месте. Тебе не нравится мир или дело в истинности? Не знаю. После совместной ночи мы не перестали сцепляться языками, но делали это уже как-то безлобно, скорее для общего удовольствия. Мне кажется, он даже косячит специально, чтобы посмотреть, как я отреагирую. Видимо, мы привыкли друг к другу, сумели ужиться. Но не в запахе ли. навеянным истинностью влечения — дело. Ты неверно воспринимаешь истинность, Марина. Магия подбирает пары, и не только в плане сильного потомства. Это закон мира, вот. Он не навязывает, а показывает. Можно сказать, и облегчает, и усложняет жизнь, ведь истинную можно искать годами и даже десятилетиями. Его голос потускнел. Радагаст провел в драконьем облике 30 лет. В одиночестве. Неудивительно, что он такой нелюдимый. «Кстати, сколько тебе лет?» «63». «Чего?» Я резко развернулась, присматриваясь к его лицу. И снова внутренне позавидовала. Выглядел он так, что можно сразу на обложку журнала. Волосы блестят. даже не особо растрепались за ночь. Кожа гладкая, без изъяна. Рога отсвечивают золотом на солнце, а взгляд янтарных глаз завораживает. Ротогаст выглядел молодо, лет на 25 максимум, и точно не на 60. «Драконы — долгожители», — пояснил он с улыбкой. «Кстати, мы разделяем свои годы с истинной парой». И подмигнул. Я даже задумалась. Не стареть — это прикольно. Но ведь мои родные не разделят со мной годы. Жар-птицы тоже кстати. Он с веселой улыбкой на губах щелкнул меня по носу. Говорю же, идеальная пара. Снова ты недовольно поджала я губы. Радогаст привлекательный, да. я даже готова признать, что мне нравятся его шутки. Пусть сначала злят, но как допустить возможность отношений с ним? Как предположить, что моя жизнь настолько изменит свой вектор? На земле все знакомо, известно. Болезнь ушла. Я могу вернуться к учебе, продолжить ходить на танцы. В общем, наслаждаться жизнью беззаботной студентки. Там родные и друзья. А здесь... Сложности, единственный в мире жар птицы. И выходит перспектива брака с драконом. Как-то я не представляла Радагаста в семейной жизни. Себя уж тем более. Но если не сразу брак, если сначала... Так, Марина, прекрати. Я же тебе не нравилась. Ты меня жабой пытался накормить. И ты мне не нравился. А теперь, выходит, вкусно начала пахнуть и уже нужна? марина я тридцать лет провел в шкуре дракона закатил он глаза ты бы могла меня заинтересовать только в образе драконицы как подруга для совместной охоты теперь то мы знаем друг друга настоящими и вообще ты девушка сложная опасная приходилось приглядываться издалека в глубине янтарных глаз зажглись смешинки и как «Пригляделся?» — прорычала я. «Да!» — вскинув голову, он важно кивнул. «У тебя красивые коленки и попа!» «Ты!» — я задохнулась одновременно от возмущения и смущения. «Еще весело всегда с тобой!» — улыбнулся он и вдруг стремительно склонился ко мне. Его губы прижались к моим губам, но мимолетно. Радагаст сразу отпрянул, видимо, боясь быть покусанным или заклёванным, я вскипела. Кажется, даже из ушей пар повалил. Лицо просто пылало. Этот наглец меня поцеловал без разрешения. И как-то он успел рассмотреть мою попу. «Тебе понравилось? Ещё раз можно?» Потемневший взгляд дракона сосредоточился на моих губах. Голова вскипела с особой силой. «Ты? Ты?» Я банально заикалась, не зная, что ответить. «Я не поняла. Вот». Скрестив руки на груди, отвернулась от него. «Может, надо лучше распробовать?» Предположил он вкратчиво. «Ты зубы не чистил. Резко качнула я головой. А после того, как почищу...» Приблизившись, он потёрся носом о мою щёку, вынуждая меня стремительно отпрянуть. «После я придумаю новую причину, когда мозги встанут на место», — выдала я ошеломлённо. «Ты мне тоже нравишься, Марина». Лучезарно улыбнулся он и направился к воде чистить зубы. «Он невероятен!» — пробормотала я, проведя ладонью по горящим губам. «Так сказал?» будто это я призналась в симпатии. «Марина, я уже чищу зубы», — объявил он, бросив на меня жаркий взгляд через плечо. И снова напомнили о себе проживающие в моём животе бабочки. «Ох уж, это истинность!» «Или дело не в ней?» «А вот и я!» Передо мной соткался из воздуха Игорь Костряков. На губах широкая улыбка, зелёные глаза лукаво блестят, тёмные волосы уложены задорным ёжиком. Он в куртке, в брюках с накладными карманами и с походным рюкзаком за спиной. Вот уж кто подготовился. «Горыныч, значит?» — ухмыльнулась я. «Так сложно поверить, что и моя прошлая жизнь была незримо наполнена сказкой». «Жар птица!» Он задорно поиграл бровями, раскинул руки в стороны. Мы не были друзьями. Временами пересекались на школьных концертах. Я танцевала, а он играл на гитаре. Но сейчас встретились земляки, так что я с удовольствием его обняла. В нашей команде прибыло. Надеюсь, с ним путешествие будет проходить проще. По крайней мере, его не разыскивают за похищение принцессы. Ты... «Видимо, Горыныч». Родогаст был недоволен, это слышалось в голосе. «А ты дракон!» Игорь развернулся к нему и протянул руку для пожатия. «Можно сказать, дальние родственники». «Так и есть», — усмехнулся Родогаст, пожимая ему ладонь. «А Марина — моя истинная». Я приоткрыла рот от изумления. «Наташка говорила!» заверил Игорь Дракон, а еще сказала, в плохие руки Маринку не отдавать. Тем более у меня очень даже хорошие. В подтверждении он продемонстрировал свои ладони и тут же приобнял меня за плечи. «Марина же у нас спортсменка, стерва, красотка, да еще и жар-птица, редкая девушка». Он мне весело подмигнул, а Ротагаст скрипнул зубами от злости. Посоревнуемся? «Хватит прикалываться!» Я подтолкнул его локтем под ребра. Дурацкая шутка. «А кто прикалывается?» Притворно оскорбился он, потирая ушиб. «Помнишь, я тебе валентинки дарил? Ты их всем девочкам дарил. Но тебе подбирал самые красивые». «Что такое валентинки?» Радагаст церемониться не стал и вклинился между нами. Ещё и в руку мою вцепился, чтобы другой дракон не унёс. «Признание в любви?» — продолжал веселиться Игорь. «Мой рот некрасиво приоткрылся. Вот тебе и помощь!» «И точно! безстыдница. Ещё один твой парень!» Родогаст посмотрел на меня так, как смотрел бы муж в случае измены. «Нет же!» Я провыла, прикрыв лицо ладонью. Игорь шутит. У нас праздник такой, День Святого Валентина. На него принято дарить открытки, валентинки. Иногда с признаниями. Но в школе их дарили всем. Бесстыдница! Еще какая! Откровенно заржал Игорь и снова получил тычок по ребрам. — Ты у нас тут новенький. На моих губах появилась кровожадная улыбка. — Поэтому еще не знаешь? Что происходит с теми, кто злит боевую жар-птицу? — Чего? — Горыныч настороженно отступил, да и дракон тоже, на всякий случай. А я обратилась, подлетела в воздух и с радостью опустила клюв на макушку Игоря. Заодно хлопнула и крылом. — А меня-то за что? — возмутился он. — Чтобы больше не обзывался. Проворчала я, приземляясь на землю, и сразу обратилась. «Бесстыдница? Хм. Да я, скорее всего, последняя девственница в институте. С моим отцом могу проходить в таком качестве и до брака. И, если честно, не представляю, как кому-то удастся пробиться в мои мужья. В этом отношении тактика Радагаста самая выигрышная. Похитил, приковал к себе и общается. Дракон же! Ты всё понял?» Ехидно поинтересовалась я у потирающего макушку Горыныча. — Ты главное, понял? — хмыкнул он. — То есть ухаживать за тобой нельзя? И весело улыбнулся. Радокаст же скрипнул зубами от злости. — Ничему тебя жизнь не учит! — пробурчала я, двинувшись в сторону лагеря. — Нужно завтракать и собираться. По словам Еланы, мы уже близко, сегодня доберемся до ее города. Я, кстати, с подарками. Игорь нагнал меня и снова приобнял за плечи. «Какими?» — заинтересовалась я. Надеюсь, принёс удобную одежду. Брюки и свитер не помешали бы. «Сало и малиновое варенье», — выдал он. Олег сказал, что это твоё любимое лакомство. Я его уже разлюбила, огрызнулась безлобно. Это было временное помешательство. «Значит, не надо?» «Сало надо», — сразу опомнилась я. «И что это вообще такое? Зачем ты злишь Радагаста?» «Наташка очень переживает, что не может помочь. Наказала мне охранять тебя и просто так в лапы дракона не отдавать. Пусть добивается», — беспечно объяснил он. «Вот же помощник!» «Мы уж как-нибудь сами разберемся, хорошо?» «Мне хватает вмешательства отца в личную жизнь». «Я посмотрю». Игорь продолжал улыбаться. «Тебе слабо досталось?» — прищурилась я. «Нет, достаточно», — заверил он меня, вновь потеряв макушку. «О, Игорь!» Никита только вышел из палатки и сразу направился к нам. Следом за ним показалась и помятая сосна принцесса. Она принялась торопливо поправлять платье и волосы, заметив новое лицо в лагере. Богатырь игорыныч пожали руки, Радогаст продолжал ворчать, я закатывать глаза, Елана смущенно краснеть. «Оборотница! Настоящая?» заинтересовался Игорь, когда я её представила. «А в кого превращаешься? Волчицу?» «Она — дикая кошка!» Гордо заявил Никита, будто сам научил ее превращаться. «Покажи», — попросил Горыныч, не скрывая, насколько заинтригован. «Нет, не могу», — начала мямлить принцесса. «Это неприлично». «Ты же вчера обращалась», — напомнила я ей. Девушка не ожидала нашего появления у реки и остаток дня подавленно молчала. так что я не смогла выяснить причины изменения ее настроения, как и узнать, почему она при таких талантах не смогла отбиться от разбойников. «Никита говорил, что я бесполезна», пояснила она, мучительно покраснев. «Понимаете, среди знати принято показывать свою звериную сущность только при членах семьи и муже. То, что я вчера сделала, неприлично». И разбойникам нельзя показывать, которые твоей жизни угрожают. Я совершенно не понимала подобных обычаев. Они люди. Если бы оборотень их хоть ранил, случился бы скандал. Я лишь младшая дочь. Нельзя позорить семью. То, что отец подобрал мне такую хорошую партию, уже подарок. Она расстроена, опустила голову. И я просто не успела. Увидела Никиту и бросилась к нему. «Мы лучше семьи», — подмигнул ей Игорь. «Друзья, будем молчать и восхищаться твоей кошачьей грацией». «Действительно, то только мы, покажи!» Никита похлопал ее по плечу в знак поддержки. «Ладно», — тяжко вздохнула, она чуть нагнулась и прыгнула вперед уже в образе пятнистой дикой кошки. Она сжалась, ожидая нашей реакции. Некрупная. размером с сервала, но изящная, как и все представители кошачьих, и более ловкая, чем Елана в роли человека. «Красавица!» — восхитился Горыныч и ринулся гладить принцессу. «И мягкая!» «Правда, я тоже подошла к кошке и провела ладонью по ее голове. Она выгнулась в спине, не смело оскалив пасть в подобие улыбки. «Ты...» «Тоже мягкое. Родогаст предпочёл погладить по макушке меня. Весело расфыркавшись, я отмахнулась от его руки и двинулась к кострищу, чтобы заняться завтраком. Покушали мы весело и с аппетитом. У Игоря был с собой чай, который мы попили с вареньем. А потом мы собрали спальники с палаткой и упаковали вещи в волшебный мешок. «Красавицы, кого покатать?» Лучезарно улыбнувшись, Горыныч обратился с змеем. Он оказался зелёным крылатым ящером с одной головой, вопреки нашим ожиданиям. И, как по мне, не таким нарядным, как Родогаст. Мой дракон посмотрел на меня обиженно, прежде чем обратиться. Закатив глаза, я тоже перевоплотилась в птицу и залетела на его рог. Радагаст аж просиял от радости. Елана обратилась к кошке, чтобы не мерзнуть в полёте. Правда, перед этим пришлось её уговаривать, а Никита надел куртку Игоря. Потому сегодня летели быстро и высоко, после полудня шумно пообедали у Милого пруда, а к вечеру впереди показался Отрадный — родной город Еланы и столица Зимородного королевства. Там нас ждали кров, королевский прием и маг. Надеюсь, хоть здесь все пройдет хорошо. И мы, наконец, получим вожделенный артефакт. В город мы попали без проблем. Правда, пришлось обратиться и войти через городские ворота, чтобы не пугать местную стражу. А оттуда по центральной улице поднялись к огороженному высокими воротами замку попутно любуясь выполненными в едином стиле зданиями из серого камня. Здесь тоже не произошло сложностей. Стражники замка выслушали нас. Самый молодой из них отправился сообщать начальству о появлении принцессы, а через пятнадцать минут воротился с бородатым статным воином в доспехе. «Принцесса Елана?» — он склонил голову. Остальные стражники опомнились и тоже поклонились, на что девушка почти привычно покраснела. — Я провожу вас и ваших спутников в замок, — сообщил он. — Следуйте за мной. Переглянувшись с Радагастом, мы улыбнулись. Кажется, неприятности пути завершались. Скоро мы получим артефакт и долетим до страны драконов, а там... Ждет расставание? Как-то грустно. Хотя я должна радоваться. Надо рассказать королю, что мы истинные, чтобы нам выделили общую спальню. Родогаст мечтательно прищурился. Буду всю ночь тебя нюхать. Я кашлянула от неожиданности. Кто о чем, а Родогаст обо мне. Мне впервые посчастливилось попасть в настоящий королевский замок. Но я очень старалась не оглядываться и держать рот закрытым, а не распахнутым в восторге. Внутреннее убранство было близким к средневековью. Отесанные каменные стены, гобелены, статуи в нишах, изображающие диких кошек, они же на картинах. Воин хранил суровое молчание, пока вел нас многочисленными коридорами. Мы поднялись по широкой каменной лестнице на третий этаж, Здесь в обстановке появилось золото, дорогие на вид вазы, цветы, и вскоре мы свернули в кабинет, обставленный мебелью из темного дерева. Задать закономерные вопросы мы не успели, потому что в помещении влетел незнакомый мужчина. Он был облачен в синюю мантию, расшитую странными узорами, черной с проседью длинные волосы, отведенные от лица, отчего и так резкие черты казались острее. Графитовый взгляд колючий, жёсткий. Глаза его чуть расширились от удивления при взгляде на нас. «Принцесса Елана!» Он прочистил горло, словно от волнения. На его губах появилась улыбка. «Рад, что вы вернулись!» «И я, магистр Веран!» Тоненьким голоском отозвалась она. «Меня спасли!» И она указала на нас. Хотя, казалось, с трудом сдерживается от того, чтобы не спрятаться за спину Никиты. Она ведь тут самая широкая. Елана вообще в замке будто уменьшилась в размерах и старалась не отсвечивать. «Какое счастье, что вы встретились на ее пути!» Он радушно раскинул руки в стороны, подойдя к нам ближе. «Позвольте представиться. Я, верховный маг королевства...» Люциус Веран. Король Лекун, к сожалению, не смог подойти. Он занят приемом гостей. Я могу говорить от его лица. Чем мы можем отплатить вам за вашу помощь? Позвольте и нам представиться. Мое имя — Радагаст. Сообщать о том, что он принц Драку дракон почему-то не стал. Да и нас назвал только по именам. Похоже, решил выдать нас за простолюдинов, и я разделяла его желание обезопасить нас от лишних вопросов. А после короткого соблюдения приличий Радагаст перешел к интересующей нас теме. Нам очень нужен сильный маг. Для чего же? Нисколько не смутился мужчина. Для создания поискового артефакта. Артефакт! «Хм...» — магистр задумчиво почесал подбородок. «Я с радостью выполню эту работу в благодарность за помощь. Но, боюсь, смогу приступить только завтра. Сегодня у нас приём, я должен присутствовать». Прибыл правитель княжества Литомирского. «Вы — наши гости, от лица короля. Приглашаю вас на приём. А завтра мы обговорим создание артефакта». «Это было бы чудесно!» — выдохнул я облегчённо. Признаться, когда он ворвался в комнату, решила, что нас тут же выгонят, уж больно строгим выглядел мужчина, но от приёма мы будем вынуждены отказаться. У нас нет подходящей одежды. «О, не переживайте, вы же наши гости!» — улыбнулся он лучезарно. «Пока располагайтесь здесь». «Я отправлю слуг подготовить вам покои». «Как-то неудобно», — попыталась я воспротивиться. «Вы спасли принцессу, а просите только артефакт. Должны же мы оказать королевский прием». Перебил он меня, продолжая улыбаться. «Хорошо, но нас с Мариной нельзя разделять». Радагаст продемонстрировал цепь, хотя вряд ли ее можно было не заметить. «Мы это учтем», — заверил он нас, хотя, показалось, мелькнуло в его глазах любопытство. «Елана, я провожу вас в ваши покои». В голосе мага появилась строгость при обращении к принцессе. «Да, спасибо», — тусклым голосом ответила она, опустив голову. «Магистр с принцессой ушли, как и воин. Мы остались одни». «Мутный он какой-то», — проворчал Игорь. «И маг мог увидеть ауры?» Радагаст недовольно поджал губы. «Вроде же добрый», — пожал я плечами, опускаясь на софу. «Мы вернули принцессу, они благодарны. Вроде всё отлично, нет?» «Нам пока не обрадовались ни в одном королевстве», — махнул рукой Горыныч. «Буду рад, если ошибаюсь». Елана аж не дышала при нём. Хмурый Никита присел возле меня. Да, она притихла. Тут и я согласилась. Она часто упоминала про роль младшей дочери. Может, жизнь принцессы не так уж и безопасна. В любом случае, пока всё шло как по маслу. Через некоторое время появился слуга. Принёс нам чай и лёгкий перекус из пирожков и пирожных. Мы с радостью покушали, а вскоре нам сообщили, что наши покои готовы. Именно так и сказали покои. Я аж сама на мгновение ощутила себя принцессой. И это чувство усилилось, когда мы прошли выделенные для меня и Радагаста комнаты, выполненные в золоте и изумрудном цвете. А в спальне ожидали платье и костюм. Наверняка и Никите с Игорем сделали такие же подарки. Правда, долго нам любоваться не дали. Как и обдумывать наличие только одной кровати, оказалось, прием начинается буквально через два часа, поэтому стоило начинать готовиться. Служанки утащили меня в купальню, где помогли принять ванну с разнообразными средствами ухода. Потом же мы перебрались в спальню, и намывать чешую отправился уже радагаст. Девушки не оставили меня и здесь, уложили мне волосы лёгкими волнами, подвязав их шёлковой лентой, нанесли макияж и помогли мне влезть в платье. Корсетное, нежно-алое, из атласной ткани, оно село почти идеально. Из зеркала на меня смотрела незнакомка, а потом я увидела Родагаста. Иллюзия скрывала рога, но в остальном его облик не поменялся. Светлые волосы были собраны в легкий хвост, открывая красивое лицо с яркой улыбкой на губах и искрами в янтарных глазах. Бордовый костюм подчеркивал стройность фигуры и разворот плеч. Им ушло, хотя я больше привыкла видеть его в мантии. А этот образ его будто приземлял, делал похожим на обычного человека, парня, который может привлечь любую девушку. Мне нравилось, что я вижу, и одновременно пугало. «Ты такая красивая, Марина!» Как всегда, он был сама непосредственность, подошел и уткнулся носом в мою макушку, не обращая внимания на тихое хихиканье служанок. Смотрят же, пробурчала я, но тоже к нему принюхалась. В его неповторимый аромат вплелись нотки душистого мыла и одеколона. прибавляя мне обонятельных впечатлений. «Вы готовы отправляться?» — поинтересовалась у меня одна из девушек. «Да, конечно». Спохватилась я и пожелала, чтобы цепь исчезла. «У нас есть полтора часа относительной свободы». В коридоре нас ожидали Игорь и Никита. Им действительно тоже досталась одежда. Игорь притягивал взгляд в темно-зеленом костюме. а чуть взирошенные волосы придавали ему немного задора в образ. Он весело поиграл бровями и продемонстрировал мне оттопыренный большой палец в знак одобрения. А богатырь выглядел просто завораживающе в голубом костюме и белой рубашке с высоким кружевным воротом. Он подошел ко мне и подал руку. Словно принцесса из сказки, я положила ладонь на изгиб его локтя, и наша нарядная компания двинулась по коридору. «Не слишком ли много нам чести?» — пробормотал Игорь. «Королевский прием же оказывают», — припомнила я слова магистра. Признаться, тоже ощущала себя немного скованно из-за множества свалившихся на голову подарков. «Ну что может случиться? Если бы хотели нам навредить, не стали бы так заморачиваться?» «Во что? Вместе поселили?» Никита смерил идущего чуть впереди Родагаста неприязненным взглядом. «Уцепь же!» — пожал я плечами. «Как-то не складывалось у нас с Никитой в этом путешествии. Мне так и не удалось увидеть в нем больше, чем друга. Жалко, конечно. Лишь он получил одобрение моего отца, но, кажется, только потому я с ним и встречалась. Надеюсь, у нас получится остаться друзьями». «Мне показалось, вы обнимались на привале», — заявил он, посмотрев на меня сукоризной. «Это не то. К щекам прилила кровь. Мы с Радагастом — истинная пара», — заявил дракон, подтверждая, что подслушивает. Никита приоткрыл рот от удивления. «В общем, магия нас тянет друг к другу. Не знаю, что с этим делать». Я подтолкнул Родогаста в плечо, чтобы перестал греть уши. От него так пахнет, мозги от этого запаха отказывают. Мы придумали чаще друг друга нюхать, чтобы притупить обоняние. Вроде пока помогает». «Надо же!» — сконфуженно выдохнул богатырь и вдруг подался вперёд, когда его толкнул в плечо Игорь. «Ты чего?» — возмутился Никита, но Горыныч ничего не замечал, с упорством танка продвигаясь вперёд. Из-за поворота показался невысокий рыжеволосый юноша в длинном плаще, полностью скрывающим его фигуру. Он ничего не замечал, шел низко, опустив голову к книге, что держал в руках. Потому не было возможности рассмотреть его лицо. Игорь же подлетел к нему, загораживая дорогу. Юноша налетел на грудь Горыныча, книга упала на ковер к их ногам, а дальше произошло нечто совершенно... Невероятное. Игорь прижал ошеломлённого парнишку к стене, перехватил его взметнувшиеся руки за запястье и поцеловал. Мой рот совершенно некрасиво приоткрылся. Никита пробурчал что-то нечленораздельное. «Отпусти!» По коридору разнёсся громкий звук пощёчины. Я прижала ладонь к груди, мысленно вздохнув с облегчением. Это не парнишка, просто девушка с короткой стрижкой. Истинную встретил. Родогаст приобнял меня за плечи. Порадоваться Игорь не успел. Коленка девушки налетела на его пах. Глухо провыв от боли, он начал оседать на пол. Классная встреча с истиной. Чуть лучше нашей с драконом. Вот поэтому я тебя и не целую, хотя очень хочется. Глухо рассмеялся Родогаст. «Ты что себе позволяешь, засранец?» Девушка ошеломленно провела тыльной стороной ладони по губам, но потом рассмотрела нашу разряженную толпу. «То есть вы... В, вы что себе позволяете?» И затихла, кажется, решив, что помяла кого-то важного. Игорь, стер, навернувшиеся на глаза слезы, поднялся с пола, с напускной надменностью оправил пиджак. Ты меня ударила? хмыкнул он, опасно прищурив глаза, и девушка побледнела так, что даже веснушки на ее щеках и носу потускнели. А она оказалась миловидной, хотя и короткая стрижка придавала ей сходство с мальчишкой. Смешно, учитывая, что возле Игоря мелькали разукрашенные красавицы. Я, вы. Меня напугали. Пробормотала она, опустив взгляд, но только чтобы скрыть злость в глубине глаз. Так, всё, ему мало досталось. Я двинулась было к Горынычу, чтобы настучать по тупой башке за то, что он обижает бедную девушку. Не вмешивайся. Родогаст крепче сжал мои плечи, не позволяя сделать и шага. Не обидит он истинную. «Ты меня обижал?» Проворчала я, скрестив руки на груди в знак протеста. — А ты истерила, — парировал он. — Сейчас клюну, — буркнула я. — Люблю, когда ты превращаешься в птичку, — шепнул он мне в ухо, отчего по телу побежали мурашки. — Ты просто пытаешься меня отвлечь от этого безобразия. Игорь наседал на бедную девушку, Теперь она сама прижалась к стене, а он склонился к ней, чарующе улыбаясь. Её щёки пылали, но теперь было видно, что она украдкой к нему принюхивается. «Идите без меня», — объявил Горыныч. «Покажешь свою лабораторию?» Обратился уже к девушке. «А может, пойдёшь с нами?» — без надежды попросила я. «Пусть бедняжка отойдет от общения с тобой». «Нет». Женька обещала показать мне лабораторию. «Ничего я не обещала», — пролепетала она. «Идём, идём, сами разберутся». Продолжая крепко держать за плечи, Радагаст повёл меня дальше по коридору. Он на неё слишком напирает. Я продолжала оглядываться через плечо. Женская солидарность протестовала против творящегося произвола. А Игорь тем временем снова получил впах. «Простите, рефлексы, нога соскользнула». Не скрывая ехидство в голосе, заявила Женька, как её называл Горыныч. «Она себя в обиду не даст. Не переживай», — фыркнул Радагаст. «Надо рассказать магистру Верану», — забеспокоилась одна из служанок. «Евгенья же, его ученица». «Не стоит. Игорь ничего плохого не имеет в виду». Радагаст так соблазнительно улыбнулся, что служанки начали запинаться. «Притуши обаяние!» — я подтолкнула его локтем по ребрам. «Я обаятельный?» — оживился он, направив теперь все свои соблазняющие таланты против меня. «Ты считаешь меня привлекательным?» «Нет, ты же не в моем вкусе!» Я спешно отвернулась, намеренная больше не глазеть на слишком красивого дракона. «А если получше рассмотреть?» — не унимался он. «Давай проведем этот вечер нормально, хорошо? Я впервые на таком приеме. Выйдешь за меня, к ним привыкнешь». Ротокаст веселился от души, а я споткнулась. К счастью, от необходимости отвечать меня избавило то, что мы пришли. Обширный обеденный зал заставляли столы, лишь центр помещения оставался свободным, позволяя приглашенным артистам демонстрировать свои таланты. Само собой, лучшие места занимала королевская семья и почетные гости, но и про нас действительно не забыли. Нам выделили отдельный столик, к которому тут же подошли слуги, чтобы предложить напитки и легкий перекус. С благодарностью приняв кубок, я скользнула взглядом по акробатам в разноцветных костюмах и сосредоточилась на изучении королевской семьи. Впрочем, ее представляли только король-супругой, коренастый блондин с упрямым подбородком и хрупкая брюнетка с хитрыми глазами. По другую руку от короля восседал мужчина, видимо, князь Летомирский, жилистый высокий длинноволосый шатен. Рядом с ним место занимала светловолосая девушка. Сходство с Еланой подсказывало, что это ее сестра или близкая родственница. Возле нее сидела другая девушка, рослая рыжеволосая красавица. Оборотни тоже находят истинные пары. Радагаст вновь нагло припал губами к моему ушку. От его близости мозги начинали притормаживать. Но среди знати принято многоженство для формирования политических союзов. «То есть там жена и истинная?» Я успела отпить из кубка, потому поперхнулась. «Хорошо мужик устроился», — неопределённо хмыкнул Никита. «Вы Елану видите?» «Нет», — качнула я головой, просканировав взглядом зал. Соседние с королевским столы занимали, судя по светлым волосам, его дочери и родственники. Но нашей принцессы среди них не наблюдалось. Может, устала с дороги и решила отлежаться? Предположила я, на что Никита лишь передернул плечами. Она говорила, что не хочет возвращаться, но ей просто некуда идти. Внезапно сообщил он. «Со мной она ничем таким не делилась», — отметила я. «И со мной?» — буркнул Родогаст. «Потому что вы были заняты друг другом», — упрекнул Никита в ответ. От чего меня с головой накрыло смущение, а вот дракона, само собой, даже не задело. Когда встретишь девушку, без которой не можешь жить, поймёшь, только и бросил он. Мои щёки запылали с особой силой, а богатырь лишь пожал плечами и отвернулся. В целом вечер проходил приятно. Вскоре начали подавать блюда, а между ними выступали жонглёры, акробаты, танцоры, актёры разыгрывали миниатюры. И если я пробовала еду с удовольствием, то Никита вскоре ушёл, сославшись на усталость. Что-то мы одни остались. Я с сомнением присматривалась к пирожному, гадая про себя, стоит ли пытаться уместить его в наполненном желудке. — Хорошо же, пошли танцевать. Радагаст решил мою дилемму кардинально, схватил сладость и забросил себе в рот. «Ах ты!» — вяло возмутилась я, но позволила взять себя за руку и увести к танцующим. Дракон был драконом везде. Он подхватил меня за талию, поднял над полом и закружил, вынуждая другие пары отступить. «Какой же ты!» Поражённо покачала я головой, когда он опустил меня на землю. «Какой?» — весело прищурился он, склонившись к моему лицу. «Дракон!» — вздохнула я, вновь оказавшись в плену его аромата. «Дракон!» — подтвердил он, мимолетно коснувшись моих губ своими, и, кажется, прикрыл ладонью пах, боясь удара. Но не бить же его на приёме. «Ты же говорил, что услышал меня!» Прищурилась я. «Услышал?» Он закружил меня по залу, легко подстраиваясь под энергичную мелодию. «Ты говорила, что в вашем мире принято сначала узнавать друг друга. Вот я и знакомлю тебя с собой. Ты дракон!» Усмехнулся он в мои губы. «И твой истинный!» «Как-то страшно оставаться с ним в одной комнате. Расслабься, Марина!» Он наклонился, вынуждая меня выгнуться в спине, отчего кончики волос мазнули по полу. «Легко тебе сказать!» Вздохнула я, и, когда вновь выпрямилась, сама закружилась прочь от него, вынуждая Радагаста выпустить меня из цепких лап. Только сбежать мне не удалось. Между нами снова возникла цепь. Дракон дернул ее на себя, и так стремительно, что я налетела на его грудь, Мелодия ускорялась. Оттолкнув Родогаста ладонью, я извернулась, забросила цепь на его плечи и сама пошла в наступление, вынуждая его отступать. Это были своеобразные догонялки со сменой водящего и с постоянно меняющимися правилами. Мы кружили по залу, сталкиваясь и снова разъединяясь, обменивались словесными уколами, шутили... Цепь натягивалась и со звоном носилась за нами по полу. В душе искрило веселье. Я больше не замечала ничего вокруг, не думала, что на нас смотрят, и просто наслаждалась этой своеобразной игрой. Пока на последних аккордах не повисла на шее драконы, счастливо смеясь. Вот и потанцевали. часто дыша, Радагаст прижался губами к моей щеке. Вокруг послышались аплодисменты. Похоже, нам удалось привлечь внимание. Божечки! Я уткнулась лицом в плечо дракона. Давай уйдём, попросила тихо. Тем более король тоже покинул празднество, да и вряд ли он выделит время простым путникам. Пусть они и спасли его дочь. Идём. Продолжая обнимать за плечи, Родогаст потянул меня в сторону выхода. Цепь звенела. Волочась по полу, мы медленно шли, пытаясь отдышаться после стремительного танца. Я смотрела перед собой, на губах играла улыбка. Вечер прошел замечательно. Но он ведь еще не закончился. Возвращаться в общую спальню было волнительно. Кровать, конечно, большая, и мы уже проводили пару ночей вместе, но после танца нахождение в одной кровати вызывало опасение, Наверное, только во мне. Радагаст тоже довольно улыбался и вряд ли строил коварные планы по соблазнению. Но, кажется, я ошибалась. Стоило войти в гостиную наших покоев, как дракон сразу сцапал меня в свои лапы. «Марина!» Он провел ладонью по моей щеке, отчего кожу закололи мурашки. Взгляд янтарных глаз завораживал. Меня окутывал неповторимый аромат дракона. Сердце сжималось в замешательстве и снова оживали бабочки в животе. «Ты тоже это чувствуешь?» — нахмурился он. «Да», — кивнула я обреченно и потянулась к нему. Только он озадаченно огляделся, заставляя начать соображать и меня. Действительно. Чувствовала слабость, подавленность. Еще и иллюзия сползла с дракона. «Нашу магию блокируют», — медленно произнес Радагаст, потемнев лицом. Выпустив меня из объятий, он метнулся к двери, толкнул ее, но та не поддалась. «Нас заперли. Вот тебе и королевский прием».